Глава двадцать третья. Тетя Марч решает вопрос. Как пчелы, роящиеся в круг своей матки, кружились на следующий день миссис Марч и ее дочери вокруг мистера Марча, забывая обо всем, лишь бы смотреть на дорогого больного, ухаживать за ним, слушать его так что несчастный был на верном пути к тому, чтобы оказаться погубленным чрезмерной добротой. И когда он сидел, обложенный подушками в кресле возле дивана Бесс в окружении трех остальных дочерей, а Ханна то и дело просовывала голову в дверь, чтобы взглянуть на дорогого хозяина, ничего больше, казалось, не требовалось для полноты их счастья. Но что-то все же было необходимо, и старшие чувствовали это, хотя никто в этом не признавался. Мистер и миссис Марч часто следили взглядом за Мэг и переглядывались с беспокойством. У Джо случались неожиданные приступы угрюмости и даже видели, как она потрясала кулаком перед зонтиком мистера Брука, забытым в передней. Мэг была рассеянной, робкой, молчаливой, вздрагивала, когда звонил колокольчик и краснела при каждом упоминании имени Джона. Эмми говорила, «Все, кажется, чего-то ждут и не могут успокоиться, и это странно, так как папа дома и поправляется». А Бесс простодушно удивлялась, почему это их соседи не заходят к ним так часто, как прежде. Лори, проходивший мимо их дома после обеда, увидел Мак у окна и, вероятно, решил разыграть мелодраму. Он упал на одно колено в снег, ударял себя в грудь, рвал волосы на голове, сплетал руки, словно умоляя о каком-то благодеянии, а когда Мэг велела ему перестать кривляться и уходить, он смахнул носовым платком воображаемые слезы и, шатаясь, словно в полнейшем отчаянии, удалился за угол. «Что этот глупец хотел изобразить?» — спросила Мэг со смехом, пытаясь сделать вид, что не догадывается. «Он показывает тебе, как будет вести себя твой Джон. Трогательно, не правда ли?» — сказала Джо презрительно. «Не говори, мой Джон, это неприлично и неправда». Но Мэг задержалась на словах мой Джон, словно они были ей приятны. Пожалуйста, не докучай мне, Джо. Я сказала тебе, что он не очень мне нравится, и больше тут сказать нечего, кроме того, что мы все друзья, и так оно и останется. Быть по-прежнему уже не может. Слова прозвучали, и после выходки Лори ты совсем иначе держишься со мной. Я это вижу. И мама тоже. Ты совсем другая и кажешься такой далекой от меня. Я не собираюсь докучать тебе и перенесу все как мужчина. Но я хочу, чтобы все было ясно и четко. Терпеть не могу ждать. Так что если ты собираешься что-то делать, поспеши. И кончим с этим быстро, — сказала Джо раздраженно. Я не могу ничего сказать или сделать, пока он не заговорит. А он не сделает этого, потому что папа сказал ему, что я слишком молода. Начала Мэг, склоняясь над шитьем со странной легкой улыбкой, свидетельствовавшей, что в этом отношении она не совсем согласна со своим отцом. А если он заговорит, ты не будешь знать, что ответить и заплачешь или покраснеешь или дашь ему делать, что он хочет, вместо того, чтобы сказать твердое, решительное «нет». Я не так глупа и безвольна, как ты полагаешь. Я знаю, что я должна сказать, так как уже все обдумала, и ничто не застанет меня врасплох. Неизвестно, что может случиться, и я хотела бы быть готовой ко всему». Джонни не смогла удержаться от улыбки, увидев важную мину Мэг, которая была ей очень к лицу, так же, как и прелестный румянец, игравший на ее щеках. «Может быть, ты скажешь мне, что ты ему ответишь?» спросила Джо более почтительно. «Охотно. Тебе уже шестнадцать. Ты достаточно взрослая, чтобы быть моей наперстницей. И мой опыт со временем, возможно, пригодится тебе» в твоих собственных делах такого рода. Не собираюсь иметь никаких таких дел. Забавно глядеть, как другие флиртуют. Но я чувствовала бы себя дурой, если б взялась за это сама, сказала Джо, испуганная этой мыслью. Думаю, что нет. Если кто-то тебе очень понравился бы, а ты понравилась бы ему. Мэг сказала это словно про себя, и взглянула на дорожку, где прежде, в летние сумерки, она часто видела прогуливающиеся влюбленные парочки. «Кажется, ты собиралась сказать, что ты ответишь этому человеку», сказала Джо, резко прерывая задумчивость сестры. О, я просто скажу совершенно спокойно и решительно». «Благодарю вас, мистер Брук, вы очень добры, но я согласна с отцом. Я слишком молода, чтобы связывать себя каким-либо обязательством, так что, пожалуйста, оставим этот разговор и будем, как прежде, друзьями». «Хм, да, это достаточно сдержанно и холодно, но я не верю, что ты так скажешь, и знаю, что он не успокоится» даже если ты так ответишь. А если он начнет настаивать, как это делают отвергнутые поклонники в книжках, ты уступишь, чтобы его не обидеть? Нет, не уступлю. Я скажу ему, что мое решение неизменно и с достоинством выйду в другую комнату». С этими словами Мэг поднялась и собралась прорепетировать этот величественный выход когда шаги, послышавшиеся в передней, заставили ее броситься на место и начать шить так быстро, словно жизнь ее зависела от того, кончит ли она этот шов в заданный срок. Джо подавила смех, вызванный этим неожиданным превращением, и когда кто-то сдержанно постучал, открыла дверь с мрачным, отнюдь негостеприимным видом. «Добрый день!» Я пришел за своим зонтиком. То есть узнать, как себя чувствует сегодня ваш папа, сказал мистер Брук смущенно, переводя взгляд с одного выразительного лица на другое. Очень хорошо. Он на вешалке. Я его принесу и скажу ему, что вы здесь. И смешав отца и зонтик в своем ответе, Джо выскользнула из комнаты, чтобы дать Мэк возможность произнести ее обдуманную речь, и продемонстрировать свое достоинство. Но как только сестра исчезла, Мэг бочком начала продвигаться к двери, бормоча. «Мама будет рада вас видеть. Садитесь, пожалуйста, я ее позову». «Не уходите. Вы боитесь меня, Маргарет?» И мистер Брук взглянул на нее так огорченно, что Мэг подумала, что, должно быть, сделала что-то очень невежливое. Она покраснела до маленьких кудряшек над долбом. Прежде он никогда не называл ее Маргарет, и она была удивлена тем, как естественно и приятно прозвучало это имя из его уст. Желая казаться дружелюбной и непринужденной, она доверчиво протянула ему руку и сказала с признательностью, «Могу ли я бояться, когда вы были так добры к папе?» Я очень хотела бы отблагодарить вас за это. Можно я скажу вам, как это сделать? – спросил мистер Брук, крепко держа маленькую руку в обеих руках и глядя на Мэг сверху вниз с такой любовью в карих глазах, что сердце ее затрепетало, и ей одновременно захотелось и убежать, и остаться, чтобы выслушать. О нет! «Пожалуйста, не надо. Лучше не надо», — пробормотала она, пытаясь отобрать свою руку, с испуганным видом, противоречившим ее уверениям, что она не боится. «Я не обеспокою вас. Я только хочу знать, нравлюсь ли я вам хоть немножко, Мэг. Я так люблю вас, дорогая», — сказал мистер Брук нежно. Это был тот самый момент, когда следовало произнести спокойное и достойное заявление. Но Мэг не произнесла его. Она забыла все заготовленные слова и, опустив голову, ответила «не знаю» так тихо, что Джону пришлось наклониться, чтобы уловить этот короткий ответ. Но он, казалось, нашел, что потрудиться стоило так как чуть заметно улыбнулся, словно был очень доволен, с благодарностью пожал пухлую ручку и сказал самым убедительным тоном. «Постарайтесь, пожалуйста, и выясните. Я так хочу знать. Я не могу работать с душой, пока не узнаю, ждет меня в конце моих трудов награда или нет. Я слишком молода» запинаясь выговорила мэг удивляясь почему все в ней так трепещет и пожалуй радуясь этому ощущению я подожду а пока вы могли бы научиться любить меня это будет очень трудный урок дорогая нет если бы я хотела его выучить но пожалуйста захотите мэг я люблю учить «А это легче, чем немецкий», — прервал ее Джон, завладевая второй рукой, чтобы она не могла скрыть лица, когда он склонился, чтобы заглянуть в него. Тон его был, как и следует, просительным. Но, украдкой бросив на него робкий взгляд, Мэг увидела, что глаза у него не только нежные, но и веселые а на лице удовлетворенная улыбка человека, уверенного в успехе. Это уязвило ее. Глупые наставления Энни Моффат, касающиеся кокетства, пришли ей в голову. И желание властвовать, которое спит в груди даже самой лучшей из маленьких женщин, внезапно пробудилась и овладела ею. Она чувствовала себя непривычно, была взволнована и, не зная, что делать, поддалась этому беспричинному порыву. Отняв руки, она сказала нетерпеливо. «Я не хочу. Прошу вас, уйдите и оставьте меня в покое». Бедный мистер Брук выглядел так, словно его любимый воздушный замок обрушился ему на голову. Так как он никогда прежде не видел Мэг, в таком расположении духа, и был весьма озадачен. Вы говорите серьезно? Спросил он с беспокойством, последовав за ней, когда она отошла. Да, я не хочу, чтобы меня тревожили такими разговорами. Папа говорит, что не нужно, слишком рано, и, пожалуй, не стоит. Но не могу ли я надеяться, что со временем вы передумаете. Я подожду и не буду ничего говорить, пока вы все не обдумаете. Не играйте со мною, Мэг. Я думал, что вы не такая. Не думайте обо мне совсем. Я не хочу, чтобы вы думали, сказала Мэг, черпая жестокое удовлетворение в том, что испытывает терпение своего возлюбленного и свою собственную власть над ним. Он был теперь серьезен и бледен, и гораздо более похож на героев тех романов, которыми она восхищалась. Но он не ударял себя по лбу и не бегал по комнате, как они. Он просто стоял, глядя на нее так печально, так нежно, что сердце ее смягчилось вопреки ее желанию и я не могу сказать, что произошло бы дальше, если бы в эту интересную минуту в комнату прихрамовая не вошла тетя Марч». Старая леди не могла противиться желанию увидеть племянника. Выехав на прогулку, она встретила Лори, от которого узнала о возвращении мистера Марча и решила заехать, чтобы повидаться с ним. Все семейство было занято делами в задней части дома, и она вошла без шума, желая удивить их. Двоих из них она удивила так сильно, что Мэг вздрогнула, словно узрев привидение, а мистер Брук исчез в соседней комнате. «Спаси и помилуй! Да что ж это такое?» воскликнула старая леди, стукнув об пол своей палкой когда перевела взгляд с бледного молодого джентльмена на красную молодую леди. — Это, друг папы, я так удивлена, что вижу вас! — с трудом вымолвила Мэг, чувствуя, что нотации не избежать. — Видно, что ты удивлена! — отвечала тетя Марч, усаживаясь. — Но что же такое может сказать друг отца? — чтобы ты сделалась красная, как пион. Здесь что-то затевается, и я настаиваю, чтобы ты все мне рассказала». И снова раздался стук. «Мы просто разговаривали. Мистер Брук пришел, чтобы забрать свой зонтик», начала Мэг, жалея, что мистер Брук и его зонтик еще не покинули благополучно стен этого дома. «Брук?» учитель этого мальчишки а теперь ясно я все знаю джо как-то раз прочитала мне не тот абзац в одном из писем твоего отца домой и я заставила ее все рассказать мне но ты ведь не приняла его предложение детка воскликнула тетя марч с возмущенным видом тише он слышит «Может быть, я лучше позову маму?» Сказала Мэг, очень обеспокоенная. «Подожди. Я хочу кое-что сказать тебе и облегчить душу сразу. Скажи мне, ты собираешься выйти за этого кука? Если ты это сделаешь, ни гроша из моих денег не получишь. Помни это и будь благоразумна!» Сказала старая леди, Выразительно. Надо сказать, что тетя Марч в совершенстве владела искусством возбуждать дух противоречия даже в самых кротких людях. И с удовольствием делала это. В лучшем из нас есть примесь своенравия, особенно когда мы молоды и влюблены. Если бы тетя Марч принялась умолять Мэг согласиться на предложение Джона Брука, Та, скорее всего, объявила бы, что не желает и думать об этом. Но так как ей, недопускающим возражений тоном, было приказано не любить его, она немедленно решила, что полюбит. Сердечное влечение наряду с упрямством сделало легким принятие этого решения. И без того уже очень взволнованная Мэг оказала сопротивление старой леди с необычной энергией. «Я выйду за того, кто мне нравится, тетя. А вы можете оставить ваши деньги кому угодно», сказала она, с решительным видом вскинув голову. «Скажите, пожалуйста, так-то вы принимаете мой совет, мисс. Ты пожалеешь об этом, когда попытаешься найти рай в шалаше и потерпишь полную неудачу. «Такая неудача будет не больше тех, что ожидают некоторых людей и в больших домах», — возразила Мэг. Тетя Марч надела очки и внимательно посмотрела на девушку, так как никогда не видела ее прежде в таком расположении духа. Мэг и сама едва ли узнавала себя. Она чувствовала себя такой смелой и независимой с такой радостью защищала Джона и утверждала свое полное право любить его, если хочет. Тетя Марч увидела, что не так приступила к делу и после небольшой паузы предприняла новую попытку, сказав как можно мягче. «Мэк, дорогая, будь благоразумна и прислушайся к моему совету. Я ведь добра желаю» и не хочу, чтобы ты испортила себе жизнь, сделав в самом ее начале серьезную ошибку. Ты должна удачно выйти замуж и помочь семье. Твой долг — найти богатого человека, и тебе следует это осознать. Папа и мама так не думают. Им нравится Джон, хоть он и беден. «У твоих родителей, дорогая...» «Житейского разума не больше, чем у двух младенцев!» «Я этому рада!» — воскликнула Мэг с твердостью. Тетя Марч не обратила на это внимания и продолжила свои наставления. «Этот рук беден, и у него нет богатых родственников, ведь так?» «Да, так, но у него много близких друзей». «Нельзя жить за счет близких друзей!» Попробуй, и увидишь, как они отдалятся. У него нет хорошего места или должности, не так ли? Пока нет. Мистер Лоренс намерен помочь ему. Его дружеское расположение долго не протянется. Джеймс Лоренс взбалмошный старик, и на него нельзя положиться. И значит, ты собираешься замуж за человека без денег, Положение в обществе или доходного занятия, и будешь трудиться еще больше, чем сейчас, когда вполне могла бы прекрасно устроиться и жить без забот до конца своих дней, послушавшись меня. Я думала, Мэг, что ты умнее. Я не смогла бы устроиться лучше, даже если бы ждала еще полжизни. Джон добр и умен. У него множество талантов, Он готов трудиться и, конечно же, добьется успеха, ведь он такой энергичный и смелый. Все любят и уважают его, и я горжусь тем, что он любит меня, хотя я так бедна, молода и глупа, — сказала Мэг. В своей горячности выглядела она красивее, чем когда бы то ни было. «Он знает, что у тебя есть богатые родственники, детка. Вот секрет его любви, как я подозреваю. «Тетя, как вы смеете это говорить? Джон выше такой мелочности, и я не стану слушать вас ни минуты, если вы будете так говорить!» — вскричала Мэг негодующе, забыв обо всем, кроме несправедливых подозрений старой леди. «Мой Джон не стал бы жениться из-за денег, так же, как и я. Я не боюсь бедности, так как хоть я и бедная, я была счастлива до сих пор, и знаю, что буду счастлива с ним, потому что он любит меня, и я...» Здесь Мэг остановилась, совершенно неожиданно вспомнив, что она еще ничего не решила, что она велела своему Джону оставить ее в покое, и что он, вероятно, не может не слышать ее совершенно нелогичные заявления. Тетя Марч была очень разгневана. Она горячо желала, чтобы ее красивая племянница сделала прекрасную партию. И почему-то счастливое юное лицо девушки заставляло одинокую пожилую женщину испытывать одновременно и сожаление, и озлобление. «Но я умываю руки. Больше меня это не касается». Ты своевольная девчонка и не понимаешь, что ты теряешь из-за своей прихоти. Нет, я здесь не останусь. Ты обманула мои надежды, и у меня пропало желание видеться с твоим отцом. Не жди ничего от меня, когда выйдешь замуж. Пусть о тебе заботятся друзья твоего мистера Брука. Я отступаюсь от тебя навсегда. И хлопнув дверью, тетя Марч уехала, уязвленная до глубины души. Казалось, что она увезла с собой и всю смелость Мэг, так как, оставшись одна, та на мгновение замерла в нерешительности, не зная, плакать ей или смеяться. Не успела она решить для себя этот вопрос, как ею уже завладел мистер Брук, выпаливший, не переводя дыхание. Я не мог не слышать, Мэг. Спасибо вам за ваше заступничество. А тете Марч за то, что она доказала, что вы немножко меня любите. Я и сама не знала, как глубоко, пока она не оскорбила вас, — начала Мэг. И мне не нужно уходить? Я могу остаться и быть счастлив? Могу, дорогая? представился новый прекрасный случай для произнесения уничтожающего ответа и торжественного выхода из комнаты. Но Мэг даже не подумала сделать ни то, ни другое. И навеки опозорила себя в глазах Джо, коротко шепнув «Да, Джон?» и спрятав лицо в жилет мистера Брука. Пятнадцать минут спустя после отъезда тети Марч, Джо тихонько спустилась вниз, на мгновение замерла у двери гостиной и, не услышав ни звука, кивнула и улыбнулась с довольным выражением, сказав себе, она его выпроводила, как мы и собирались. Дело сделано, пойду послушаю, вот посмеемся. Но посмеяться бедный Джо не пришлось ибо она оцепенела на пороге при виде зрелище заставившего ее раскрыть рот почти так же широко как и глаза войти чтобы ликовать над поверженным врагом и похвалить решительную сестру за изгнание нежеланного поклонника и получить такой удар увидеть вышеупомянутого врага Безмятежно расположившегося на диване, с решительной сестрой, выседающей у него на коленях с выражением малодушной покорности на лице, Джо судорожно втянула ртом воздух, словно ее внезапно окатили холодной водой. Противник до того неожиданно поменялся с ней ролями, что у нее захватило дух. При этом в странном звуке влюбленные обернулись и увидели ее мэг вскочила с видом одновременно и гордым и смущенным но этот человек как называла его джо даже засмеялся и сказал спокойно целуя изумленную вновь прибывшую сестра джо поздравьте нас это было новым оскорблением а все вместе Оказалось просто невыносимо, и, обнаружив свои чувства в выступленном жесте рук, Джо исчезла без слов. Бросившись наверх, она влетела в комнату, где были больные, и перепугала всех, трагически воскликнув. — О, скорее! Кто-нибудь пойдите вниз! Джон Брук ведет себя безобразно, а Мэг это нравится! Мистер и миссис Марч торопливо покинули комнату, а Джо, упав на кровать, плакала и неистово ругалась, рассказывая ужасную новость Бесс и Эми. Младшие девочки, однако, сочли, что это приятное и интересное событие, и Джо не получила от них никакой поддержки. Поэтому она скрылась в своем убежище на чердаке и поведала все горести крысам. Девочки не знали, что происходило в гостиной в тот вечер. Но говорилось там немало. И обычно тихий мистер Брук поразил своих друзей красноречием и энергией, с которыми добивался их благосклонности. Он рассказывал о своих планах и убеждал их сделать все так, как он хочет. Звонок позвал всех к чаю, прежде чем мистер Брук завершил описание рая, который он намеревался создать для Мэг. И он с гордостью повел ее к столу. Оба казались такими счастливыми, что у Джо не хватило совести ревновать или смотреть угрюмо. Эмми была под большим впечатлением от самозабвенной любви Джона и величественного вида Мэг. Бесс издали улыбалась влюбленным, а мистер и миссис Марч наблюдали за юной парой с таким удовлетворением на лицах, что было совершенно очевидно, насколько права была тетя Марч, заявившая, что житейского разума у них не больше, чем у двух младенцев. Все ели мало, но каждый казался очень счастливым, и старая темная комната удивительно преобразилась и засияла когда здесь началась первая в семье любовная история. «Теперь ты не скажешь, что в нашем семействе никогда не происходит ничего приятного? Правда, Мэг?» — сказала Эмми, обдумывая одновременно, как лучше расположить влюбленных на рисунке, который собиралась начать. «Нет, конечно, не скажу. Сколько всего изменилось с тех пор, Как я это сказала? Кажется, что было это год назад. Отвечала Мэг, возносившаяся в блаженных мечтах куда выше таких банальных вещей, как хлеб и масло. На этот раз радости быстро идут на смену горестям. и Я склонна думать, что перемены уже начались, сказала миссис Марч. В большинстве семей Выпадает порой время, полное событий. И таким был для нас этот год. Но кончился он хорошо, несмотря ни на что. «Надеюсь, следующий кончится лучше», — пробормотала Джо, которой тяжело было видеть Мэг, столь увлеченную кем-то чужим. Джо всем сердцем любила лишь немногих людей и очень боялась утратить их любовь. «Полностью или частично?» «А я надеюсь, что самый счастливый год наступит через три года!» «Я уверен, это так и будет, если я доживу, чтобы осуществить мои планы!» Сказал мистер Брук, улыбаясь Мэг с таким видом, словно теперь для него не было невозможного. «Но не слишком ли долго ждать?» Спросила Эмми, которой хотелось поскорее увидеть свадьбу. «Мне еще многому нужно научиться, прежде чем я буду готова вести свое хозяйство, и этот срок не кажется мне долгим», ответила Мэг с пленительно серьезным выражением, какого еще никогда не видели на ее лице. «Тебе нужно только ждать. Я все сделаю сам», сказал Джон, Начиная свои труды с того, что поднял упавшую салфетку Мэг с таким выражением лица, увидев, которое Джо покачала головой, а затем, когда хлопнула парадная дверь, с облегчением сказала себе «Вот идет Лори, теперь-то мы услышим что-нибудь разумное». Но Джо ошиблась, ибо Лори вбежал в комнату преисполненный энтузиазма с великолепным букетом для миссис Маргарет Брук, и в счастливом заблуждении, что все закончилось благополучно исключительно благодаря его замечательному руководству. «Я знал, что Брук сделает все, как задумал. Если уж он решился на что-нибудь, можно считать, что дело сделано. Пусть хоть небеса упадут на землю», — сказал Лори после того, как вручил подарок и принес искренние поздравления. «Весьма признателен за такую рекомендацию. «Я принимаю ее как счастливое предсказание и сразу же приглашаю тебя на свадьбу», отвечал мистер Брук, который чувствовал себя примирившимся со всем человечеством, включая даже своего озорного ученика. «Я приеду, даже если буду на краю земли. Один вид лица Джо, какое будет у нее по случаю этого события, вполне будет стоить долгого путешествия». «У вас не праздничный вид, мэм?» «В чем дело?» — спросил Лори, следуя за ней в другой угол гостиной, куда все перешли, чтобы приветствовать старого мистера Лоренса. «Я не одобряю этот брак, но решила примириться с ним и больше не скажу ни слова возражения», заявила Джо торжественно. «Ты не знаешь, как для меня тяжело уступить ему Мэг». Продолжила она с легкой дрожью в голосе. «Ты не уступаешь ее? Вы делите ее пополам!» Сказал Лори в утешение. «Теперь уж никогда не быть тому, что было. Я потеряла самого дорогого друга!» Вздохнула Джо. «Ну что ж, во всяком случае, у тебя есть я. Ненамного я гожусь, знаю, но я останусь с тобой, Джо, до конца моих дней!» «Честное слово!» И Лори был при этом совершенно искренен. «Я знаю и очень благодарна. Ты всегда приносишь мне утешение, Тедди», отвечала Джо с чувством, пожимая ему руку. «Ну а теперь не грусти. Будь молодцом. Все в порядке, ты же видишь. Мэг счастлива, Брук сразу закрутится и быстро где-нибудь устроится». «Дедушка ему поможет, и будет очень весело, когда мы увидим Мэг в ее собственном маленьком домике. И мы отлично будем жить, так как пройдет лишь немного времени после ее отъезда, и я окончу университет, и тогда мы поедем куда-нибудь за границу. Разве это не утешит тебя?» «Пожалуй, да, но кто знает, что может случиться за три года», сказала Джо задумчиво. «Это правда». «Ты не хотела бы заглянуть в будущее и увидеть, где мы все окажемся тогда?» «Я хотел бы», — ответил Лори. «Думаю, что нет. Ведь там я могла бы увидеть что-нибудь печальное. А сейчас все так счастливы. Я не верю, что им может быть лучше». И Джо обвела комнату медленным взглядом. Лицо ее прояснилось так, как зрелище было приятным. Папа и мама сидели рядом, переживая заново первую главу романа, начавшегося для них двадцать лет назад. Эмми рисовала юных влюбленных. Они сидели в сторонке, погрузившись в собственный счастливый мир. Свет его озарял их лица с чарующей прелестью, которую маленькая художница не могла передать в своем рисунке. Бесс лежала на диване, оживленно беседуя со своим старым другом, мистером Лоренсом. Он держал ее маленькую руку так, словно чувствовал, что она обладает силой вести его тем мирным путем, которым идет его кроткая подруга. Джо с серьезным, спокойным выражением, которое шло ей больше всего, сидела, откинувшись в своем любимом низком кресле. Облокотясь о его спинку, стоял Лори с подбородком на уровне ее кудрявой головы. Улыбался с самым дружеским выражением и кивал ей, глядя в высокое зеркало, отражавшее их обоих. И здесь опускается занавес, скрывая от нас Мэг, Джо, Бесс и Эмми. Поднимется ли он вновь, зависит от того, какой прием будет оказан первому акту семейной драмы под названием «Маленькие женщины». Читала Анастасия Лазарева.